Но рухнул он все-таки в снег. А поскольку глаза его все еще были широко распахнуты, сразу увидел вверху кого-то похожего на человека. Тот падал с неба. Точно оттуда, где только что летела птица, и новая догадка сразу пришла в голову на носу. Небесным духом была вовсе не птица. Небесный дух, тот, кто летел сейчас к земле, А то, что, превратившись в столб дыма и пламени, оглушило на носа, было всего лишь санями духа, его огненными нартами. Конечно же, тот, кто падал с неба, никак не мог быть человеком, хотя бы уже потому, что люди не летают по небу, а еще потому, что у людей нет хвоста, да еще такого длиннющего. К тому же этот хвост вдруг раскинулся над падающим духом большой белой шкурой, а что было дальше нанос уже не увидел потому что хвостатого духа от него закрыли деревья первой мыслью было вскочит и бежать нужно очень быстро бежать пока небесный дух его не видит нанос заворочился в сугробе пытаясь подняться, а когда ему это удалось он понял что снова хочет свалять дурака куда он собрался бежать и самое главное от кого От того, кто подобно молнии умеет летать по небу? Если бы на носу не было так болезненно, до тошноты страшно, он бы расхохотался. Уметь смеяться над собой — это удел сильных, как говорила мама. Но он не был сильным. У него тряслись от ужаса руки и ноги, клацали зубы, и, кажется, даже мех внутри штанов стал мокрым. Если бы сейчас из кустов выпрыгнул заяц то сердце, наверное, не выдержало бы и лопнуло. Такое жалкое ничтожество, как он, и впрямь было лишь обузой для сыйта. Ни одна самая некрасивая девушка не согласится стать женой болтливого недоумка с мокрыми штанами. Ни один рыбак или охотник не возьмет в напарники трусливого гордеца, ворующего оленей. Ни одна собака... Тем временем его преследователи вроде бы тоже заколебались. Нагонять ли бунтаря, следуя велению Нойда, или броситься со всех ног домой, пока спускающийся на землю грозный небесный мститель не добрался и до них? Тут на нос почувствовал, как кто-то дернул его сзади, за западол малица. Малица — зимняя одежда северных народов, сшитая из оленьих шкур мехом внутрь с капюшоном. Саамы переняли этот вид одежды у коми и жемцев и ненцев в конце XIX века. Взвизгнув так, что в миг разложило уши, парень подпрыгнул и, обернувшись, наткнулся на вопросительный взгляд Сейда. А затем пес опять ухватился зубами за низ малицы и пятясь задом потянуло его в ту сторону, куда упал небесный дух. От удивления на нас даже забыл о страхе. Сейд никогда раньше не совершал глупых поступков. Или на собачий рассудок тоже повлиял вид грохочущей огненной птицы. Будто услыхав его мысли, пёс обиженно рыкнул, но зубов при этом не разжал, продолжая тянуть хозяина к деревьям, за которыми скрылся дух. «Что ж», — подумал Нанос, — «большеголовый друг, как всегда, прав. Зачем оттягивать неизбежное?» Может, если он не станет сопротивляться, дух убьет его быстро, не доставляя мучений? Правда, совсем непонятно, зачем тому было тратить столько времени и сил, чтобы всего лишь убить маленького никчемного человечка. Разве не мог он это сделать, не спускаясь с неба? Или тогда уж обрушил бы на его голову свои летающие нарты? А ведь если так, если дух не собирался немедленно убивать на носа, можно было попытаться вымолить у него спасение. Кажется, преследователи боялись небесного мстителя еще сильнее, чем беглец. Значит, единственный способ отсрочить верную гибель от охотничьего дротика со всех сил броситься к месту, куда упал дух. Может быть, тот благословит его, простит, позволит вернуться. Или даже станет его покровителем, сделает избранным. Нанос поморщился и скрипнул зубами. Снова в нем играет гордыня. Опять он считает себя умнее всех, замахнувшись теперь и над духов. Ему ли судить о помыслах высших сил? Ему ли в чем-то теперь сомневаться, на что-то надеяться после того, как ему показали, насколько он жалок перед могуществом их обладателей? Если небесный дух над ним все-таки смилостивится, если оставит в дар его никчемную жизнь, нужно нестись, мчаться обратно в сыт, пасть на колени перед мудрейшим ноидом, покаяться в своих глупых заблуждениях и мерзких грехах, а потом верить эту жизнь справедливому Силадану. Сейд опять зарычал, теперь уже с раздражением, и дернул за малицу так, что на нос чуть снова не повалился в сугроб. «Ну-ну, легохонька!» — буркнул он псу. «Иду уже, иду!» сейт удовлетворившись ответом, разжал, наконец, зубы, и словно громадный заяц поскакал вперед. Вздохнув и затолкав под капюшон растрепавшиеся волосы, Нанос побрел за ним следом. Проходя мимо прижавшихся друг к другу оленей, он увидел, что оба быка дрожат, как новорожденные телята. ни одному мне страшно», — подумал Нанос, тут же устыдившись этой мысли. «Если еще сравнить себя с куропаткой или, например, с мышью, так он вообще герой». Спешившиеся преследователи, завидев, что беглец бросил оленей и лезет прямо в объятие к небесному чудовищу, стушевались. Помявшись и перебросившись неслышными на таком расстоянии словами, они расселись по нартам, повернули и медленно двинулись назад к Сыиту. Без помощи Нойда, без его умения договариваться с духами, встревать в небесные помыслы и встречаться с существами из верхнего мира, они не отважились». Только на носу было нечего терять. Он набрался храбрости и прибавил шагу. Но едва подошел к деревьям, скрывающими небесного духа, как ноги опять стали неподъемно тяжелыми, а колени мелко-мелко затряслись, будто это были две маленькие головы, беззвучно причитающие «нет-нет-нет-нет». «Да!» нет. — ряфнул на них на нос и сделал два широченных шага. «Мог бы сделать и третий». Но тот оказался бы лишним. Дух и так теперь был отлично виден. Он лежал возле невысокой сосны, с вершины которой свисала огромная белая шкура. От нее к духу тянулись длинные веревки, на которые, видно, пошли жилы не одного десятка оленей. Да и чтобы сшить саму такую шкуру, оленей надо освежевать много-много. Причем не простых, а снежно-белых, очень редких, хотя каких же еще могучему духу держать в своем стаде? Нанос и дальше бы продолжал рассматривать шкуру, подсчитывая загубленные оленьи жизни, поскольку перевести взгляд на самого духа ему было не под силу, но тут уж Сейд даже не зарычал, а отрывисто гавкнул. Это значило, что терпение пса на исходе. Нанос сначала посмотрел на него, а потом медленно перевел взгляд пониже. Сейд восседал совсем рядом с духом, и первой мыслью человека было, что они чем-то очень похожи. Мысль показалась ему нелепой, но уже через пару мгновений он осознал, чем именно она была вызвана. От этого осознания ноги его, наконец, не выдержали, колени подогнулись, и юноша медленно осел в снег. У Сейда и небесного духа Были одинаково большие, белые, круглые головы. Пес все-таки рассердился. За два-три прыжка он добрался до Наноса, от души его облаял, ухватил зубами за рукав и потащил к лежащему духу почти волоком, не дав подняться на ноги. Нанос лишь едва успевал двигать коленями, да и то не всегда. саид отпустил его возле самого духа и он растянулся в снегу рядышком, невольно заметив, что дух выше и теперь уже правильней, длиннее его, пожалуй, на четверть. Одет он был тоже не по-человечески, что, в общем-то, и понятно. Непонятно лишь, что за зверь пожертвовал шкурой для этой одежды. Она даже на вид казалась очень мягкой и гладкой, но это можно было объяснить хорошей работой корняков Но разве водятся в этом мире такие пятнистые, зелено-желто-коричневые звери. Хотя почему они должны водиться тут, если дух прилетел из верхнего мира? Нанос продолжал рассматривать неведомую шкуру и занимать себя подобными пустыми мыслями, лишь бы только не смотреть на круглую белую голову, лишь бы не увидеть кошмарное лицо духа, точнее то, что имелось там вместо него. Ведь когда он увидел эту голову в первый раз, пусть и мельком, пусть и издали, Ему хватило и этих нескольких мгновений, чтобы понять, лица у духа не было. Зато рот у него, видимо, все же имелся, потому что дух внезапно спросил тихо, едва-едва слышно. «Кто ты?» Нанос вскочил на колени и дернулся в сторону. Однако сейт был начеку и предупреждающий гавкнул. Пес вел себя загадочно. Казалось, он хочет выслужиться перед духом, позабыв, кто на самом деле его хозяин. Но ведь могло быть и так, что Сейд и сам имеет какое-то отношение к верхнему миру. Недаром у них с духом похожие головы, да и умен пес вовсе не по-собачьи. Где же умудрилась так погулять веха? Еще интереснее с кем? Нанос поймал себя на том, что опять забивает голову глупостями, уводит мысли от страшного... И непонятного. Плохая. Очень плохая привычка. Непонятное не станет ясней, если от него убегать. Да и страшное кажется страшным, чаще всего из-за своей непонятности. А ведь вопрос-то дух задал вполне обычный, на понятном человеческом языке. И на вопрос этот, между прочим, он ждет ответа. И на нос, шумно вобрав в легкий колючий морозный воздух, выдохнул. Я человек. На нос. Дух шевельнулся. Рука в черной пятипалой рукавице судорожно загребла в пригоршню снег, но пальцы сразу разжались. Помоги сесть, проговорил дух. Слова давались ему с трудом. Видимо, путь из верхнего мира в средний отнял все его силы.